Глава 10. Увидев, что прямо на наш поезд надвигается тайфун, я понял, что разбираться с артефактами уже точно нет времени. Экстренно собрав все свои артефакты в сумку, я схватился за поручни и выставил ноги к стене, расположенной как раз с той стороны, на которую и надвигалась ветряная воронка. Я уже понял, что ситуация вышла из-под контроля. Судя по голосу проводницы, таких перемен погоды никто не ожидал. Оно и неудивительно. Видимо, кто-то в системе оповещения машинистов расслабился, поскольку в Хоккайдо такие тайфуны — это редкость. Они здесь могут быть, но не часто. Обычно они охватывают юг страны, к примеру, Окинаву или окружающие ее районы. Долго ждать не пришлось. Вскоре раздался мощный удар, поезд колыхнуло. Я почувствовал напряжение в мышцах ног, Но они уже были усилены лекарской магией, точно так же, как и суставы. Понимаю, если бы на моем месте был кто-то другой, от такого удара могло порвать связки или поломать кости. Несколько минут поезд пошатало, но вскоре буйство ветра прекратилось. Воронка прошла мимо и направилась вниз. Хорошо еще, что наш состав не направился вниз по горному склону. Вот тут уже никакая бы магия мне не помогла. Сам я в таких ситуациях никогда не был, но один из моих коллег из прошлого мира однажды ехал в сторону Байкала. Не помню точно, по какому маршруту проезжал его поезд, но там случилась аналогичная ситуация. Ветер сломал мост и повалил несколько вагонов. Благо, никто не погиб, были только пострадавшие разной степени тяжести. В поезде находился лекарь, и всех смогли доставить в клинике без каких-либо проблем. Возможно, я ошибаюсь, Но вроде после того случая даже в больнице никто не умер. Внутренние органы повреждены не были. Люди отделались обычными переломами. В этот раз ситуация гораздо проще. Остается надеяться, что в этом поезде… «Нам нужен врач!» – прокричала проводница. «Не понадобится врач». «Есть среди пассажиров врач!» – снова крикнула она. «У нас один пострадавший в тяжелом состоянии!» Странно, почему она сразу не пришла ко мне. Я же обычно всегда при покупке билетов отмечаю, что отношусь к сотрудникам медицинской сферы. Видимо, обратные билеты я брал в попыхах, поэтому не обратил внимания на эту галочку. «Я врач!» — высунувшись из своего купе, воскликнул я. «Кому нужна помощь?» «Ох, пожалуйста, пройдите со мной во второй вагон», — попросила проводница. «Только поскорее. Мы уже не знаем, что делать с мужчиной. Опасаемся, что придется вызывать санитарную авиацию». «Поезд возобновит свое движение только через полчаса, когда наши сотрудники проверят, можем ли мы двигаться дальше, а до ближайшего города ехать еще целый час». «Меньше слов, больше дела», — перебил ее я. «Идемте». Мы с проводницей промчались через несколько вагонов. По пути мой анализ улавливал, что некоторые пассажиры все-таки получили незначительные травмы, но не стали сообщать об этом сотрудникам поезда. Мчась мимо других купе... Я распространял лекарскую энергию, чтобы залечить травмы пострадавших. Не имеет значения, насколько сильно они пострадали. Такую мелочь мне залечить несложно. На ушибы и растяжения я уже практически не расходую лекарской энергии. «Вот в этом купе», — объяснила проводница и приоткрыла дверь. Внутри царил сущий хаос. На левой нижней полке сидела мать с двумя детьми. На ее лице красовался большой назревающий синяк. Лоб был рассечен, а по лицу струилась кровь. На ее коленях сидели два ребенка – мальчик и девочка. На вид им было года три 4 Но благо дети не пострадали, отделались обычным испугом. Главным пострадавшим был их отец. Он лежал на правой нижней полке. Заметных глазу ран на нем не обнаружилось, Однако анализ активировался, как только я вошел в купе, что означало, его состояние требует особого внимания. Дышал мужчина поверхностно, постоянно водил рукой по груди, будто поглаживал ее. Я заметил, что он даже слезы держать был не в состоянии, настолько его мучил болевой синдром. Не глядя на женщину с детьми, я окатил ее волной жизненной энергии, которая залечила ее синяки и раны, а детей успокоило, и погрузила в безмятежный сон. Сам же аккуратно присел рядом с мужчиной, после чего задал четкий вопрос. «Чем и обо что ударились?» Он ничего ответить не смог. Проводница тоже пожала плечами, а после заявила. «Этот мужчина отказывался следовать правилам техники безопасности. Когда к поезду приближался тайфун, он бродил по коридору». «Ага, чувствую запашок. Кто-то употребил алкоголь». Правда, неясно, до поезда он это сделал или уже на месте. Расспрашивать об этом семью не стоит. В данном случае это не моя проблема. Если после моего лечения полицейские перед госпитализацией запросят освидетельствование в ближайшем городе, пусть проводят. Главное, чтобы он не погиб за это время. А такое вполне может произойти. Травмы бывают разные. Они не ограничиваются ранами, переломами, или другими повреждениями кожи с опорно-двигательной системой. У него могли пострадать внутренние органы. «У вас есть еще одно свободное купе?» — спросил проводницу я. «Да, в этом вагоне только одно и осталось», — кивнула она. «Переведите туда, пожалуйста, женщину с детьми. Пока я буду оказывать ему первую помощь, хотелось бы, чтобы других людей рядом не было», — уверенно произнес я. Проводница даже не стала задавать уточняющих вопросов насчет того, точно ли я отношусь к числу медиков. Девушка сразу же позвала за собой родственников пострадавшего, после чего мы с ним остались наедине. Я сразу же активировал анализ и стал изучать его тело. В этот момент мужчина заговорил. «Очень тяжело дышать. Думаю, я себе легкие отбил». «Что ж, отлично. Говорить он может». «Если я соберу анамнез, мне будет проще найти точку повреждения». «Как произошла травма?» — спросил я. «Я заходил из коридора в свое купе», — прохрипел он. «А потом поезд резко тряхнула. Я влетел внутрь и на всей скорости ударился грудью о столик». «Грудина! Черт меня подери! Хуже этого перелома могла быть только травма в области основания черепа». Изучив анализом грудную клетку пострадавшего мужчины, я обнаружил, что кость, к которой крепятся ребра, переломилась. Боже, как же ему повезло! Я не знаю, каким богам он молится, но они точно помогли сохранить его жизнь. Если бы травма пришлась на полтора сантиметра ниже, произошел бы отрыв мечевидного отростка, нижнего конца грудины. А эта часть кости очень острая. Плюс ко всему под ней находится печень. Отрыв, колотая рана печени, моментальная смерть. Сложно сказать, что убьет его в первую очередь. Болевой шок из-за повреждения капсулы печени, массивное кровотечение или сам факт разрушения одного из самых важных органов в человеческом организме. Медлить было нельзя. Я не стал тратить время и одним ловким движением разорвал на нем рубашку, чтобы обнажить грудную клетку а гематома, как оказалось, образовалась внушительная. Кожа и мягкие ткани отекли. Я не стал рисковать и проводить рукой по его груди, но был готов поклясться, что даже невооруженным взглядом можно увидеть, как обломки грудины натягивают кожные покровы. Я активировал антинацицептивную систему организма больного, ту, что отвечает за обезболивание. Мало кто знает, но у нас в теле есть что-то вроде собственного морфина. Иногда, когда человек испытывает сильную боль, организм самостоятельно ее заглушает, чтобы больной не сошел с ума. Хотя самое опасное в данной ситуации — это не психические повреждения, а болевой шок. Шок, каким бы он ни был, всегда сопровождается резким падением артериального давления и высоким риском остановки кровообращения. Признаков шока я пока что не обнаружил, но противоболевую систему на всякий случай активировал. Ведь дальше мне предстоит сделать очень неприятную для пациента манипуляцию. Не буду дожидаться, пока он задохнется. До города он может не доехать. Вставлю обломки самостоятельно. Разумеется, не руками, а лекарской магией. Вот только проводить репозицию при столь сложных переломах — это целое искусство. Для этого с помощью жизненной энергии нужно одни мышцы напрячь, а другие расслабить. Двигать кости так, будто связки и мышечные образования больного — это и есть мои руки. Как только я приступил к лечению, больной застонал. Разумеется, одних только внутренних обезболивающих ему не хватало. «Ничего, потерпите немного, я уже почти закончил», — делая вид, будто произвожу вправление вручную, произнес я. Однако пациент и так не наблюдал за моими действиями. Он зажмурил глаза, трясся и ворочался до тех пор, пока обломки не встали на место. Сразу после этого я ускорил остеосинтез и заставил грудину срастись. Все, теперь он сможет полноценно дышать. Но от болевого синдрома избавиться еще не скоро. Как ни крути, а нервы были сильно потревожены. И во время травмы, и во время проведенного мной лечения. «Доктор, что-то не так», — прошептал мужчина. «Легче не стало?» — поинтересовался я. «Стало, но теперь я заметил другую проблему». Он прокашлялся, схватился за грудь и скривился, а затем добавил. «Очень сжет лопатку, левую руку и грудь. Мне кажется, я еще что-то сломал». «Быть того не может. Я проверил все его кости». Там повреждений точно быть не должно. Стоп. Лопатка, левая рука, грудь. Черт, только этого не хватало. Я заставил анализ углубиться, забрался внутрь грудной клетки и принялся осматривать сердце. Вот тут-то я и понял, что перелом грудины — не главная наша проблема. Ушиб сердца. Довольно частое осложнение перелома грудины. Да и в целом это заболевание возникает почти при любой достаточно сильной травме грудной клетки. Просто в зависимости от степени тяжести это повреждение можно и не заметить. Но в данном случае даже пациент выдал стандартный набор симптомов. Похоже, кровообращение в сердечной мышце изменилось. Сейчас он чувствует полноценную стенокардию, хотя в целом симптомы напоминают настоящий инфаркт миокарда. Но на деле его там нет. Я уже проверил сердце и все близлежащие сосуды. Проблема не в самом кровообращении, а в том, что большинство окружающих тканей пережило удар, и теперь сердечная мышца не может возобновить свою работу. Ладно, ситуация хоть и экстренная, но с таким я уже справлялся. Главное вовремя восстановить обмен веществ в сердечной мышце, и тогда все будет хорошо. Потратив приличное количество лекарской энергии, Именно это я и сделал. Повезло, что проводница додумалась вовремя позвать врача. Если бы сотрудники поезда решили потянуть до ближайшего города, скорее всего, пациент пострадал бы от серьезной аритмии или некроза клеток сердца. После того, как опасность гибели пострадавшего миновала, я вернулся на свое место. К этому моменту поезд уже тронулся, и мы проехали четверть пути до Токио. Пострадавшая семья была вынуждена высадиться раньше. Я и сам на этом настаивал. Да, я оказал этому мужчине помощь, но все же ему стоит понаблюдаться в ближайшей больнице. Организм — система капризная, может и через несколько дней выдать рецидив заболевания. В итоге мой поезд прибыл в Токио, опоздав на 40 минут. По пути домой я сначала связался с родителями, а после — с Сайкой. Хоть Токидзавару кто и убедил меня, что Якудза не станет лезть в чужие районы, Я все равно регулярно интересовался, не произошло ли у них что-то из ряда вон выходящее. Несмотря на то, что «Золотая неделя» еще не закончилась, а Купер Уайт планирует выйти на работу уже завтра, я все равно хочу присоединиться к своим коллегам. Уж слишком долго Рейсей и Дайго тянули все на себе. Пора их немного расслабить. Все-таки в нашей иерархии они младшие лекари. Из-за превратности судьбы — Нам с Купером пришлось возложить на них слишком большой объем работы. Однако перед тем, как приготовиться ко сну, я все-таки вновь достал свой новообретенный танто. В поезде с ним произошло что-то странное. Я пытался порезать палец, но в конце концов вонзил его гораздо глубже. Возможно, у меня просто воображение разыгралось, но я прямо-таки почувствовал, как острое лезвие практически пересекло одну из моих фаланг. Нужно провести еще один эксперимент. Теперь в спокойной обстановке я могу нанести себе еще одно незначительное ранение. По крайней мере, я уже убедился, что травить и вызывать неостановимое кровотечение этот нож точно не может. На этот раз я приготовился рассечь себе ладонь. А чего мне мелочиться? Лекарскую магию никто не отменял. Я собрался с духом, и полоснул Танто по своей ладони, стараясь не задеть особый квадрат под большим пальцем, где проходят важные пучки нервных волокон, и… Ничего. Я вновь почувствовал, как лезвие разрезало руку. Даже испытал боль, но при этом на ладони не было даже царапины. Меня посетила любопытная мысль. Сложно представить, в какой ситуации может пригодиться клинок, который не наносит увечий и вариантов в этом случае у меня всего два. Возможно, его использовали для пыток. В целом это логично. Наносишь огромное количество ран человеку, он чувствует боль, но при этом не кровоточит и не рискует погибнуть. С другой стороны, есть еще одна теория. Танто часто использовали для совершения харакири. Опозоренные самураи и другие воины – должны были выпустить себе кишки, причем самостоятельно. Может, с помощью этого самого клинка они каким-то образом обманывали наблюдающих за подобной казнью солдат? Проверять на себе я, конечно, это не буду, но чисто теоретически, если вонзить себе такой нож в живот, сделать надрез, а затем извлечь его, ничего не случится. Просто сделавший это переживет очень большую боль. Что ж, пока что для меня этот Танто остается большой загадкой, даже несмотря на то, что я всеми способами попытался протестировать его способность. Вывод один. Это холодное оружие, которое лечит быстрее, чем повреждает. Как это использовать в моем деле, черт его знает. Но, возможно, в будущем я найду ему применение. После череды тестов я все же лег спать, а на следующее утро — прибыл в свою клинику раньше всех остальных. Отчетность в мое отсутствие никуда не делась. У документов не бывает выходных. Мой заместитель из соседнего филиала и Рейсей Масами, как бухгалтер, всячески помогали закрывать эти пробелы. Но без моего присутствия большая часть работы все равно вставала на паузу. Первую четверть дня я потратил на заполнение бумаг. Ближе к обеду к нам прибыл Купер Уайт. Как оказалось, Дайгурен и Рейсей Масаши знали о его возвращении и в честь этого закатили целый праздник. В конференц-зале лекаря-инфекциониста ждал торт, суши и бутылка саке. Но я строго-настрого запретил лекарям употреблять алкоголь до конца рабочего дня. Хотя, насколько я знаю, Купер и так его не употребляет. В тот день, когда мы впервые с ним встретились в одном из ресторанов на побережье Сиднея, Он заказал вино, которое мы дружно отфильтровали с помощью лекарской магии, не пустив в мозг ни грамма этилового спирта. Мы выбрали момент, когда пациенты в клинике закончились, и позволили себе немного отдохнуть в конференц-зале. На перекус позвали всех, кто работал в нашем филиале. А кроме лекарей, здесь была только Хирана Юрика и Рейсей Масами, жрица и бухгалтер. За обедом мы подробно рассказали Куперу, какие изменения произошли в его отсутствии. Новости о пришествии Якудзы поразили его до глубины души, поскольку об этой группировке он слышал только в фильмах. «Ничего, как-нибудь выкрутимся», — пережевывая суши, произнес Купер. «Раз говорит, что временно придется потерпеть этих бандитов, значит, так и сделаем». «Он и так плохо говорит по-японски», — прошептал Дайгурен. «А уж с набитым ртом я его вообще не понимаю». «Зато я прекрасно понимаю, что вы обо мне шепчетесь», — воскликнул Купервайт, Хотя эта ситуация скорее вызвала у него смех, а не обиду. Из фойе послышался звук хлопнувшей двери. «Ой!» — тут же вскочила Хирана Юрика. «Похоже, у нас новые пациенты. Пойду проверю, кто к нам пожаловал». «Пора возвращаться по своим кабинетам», — заключил я. «Остатки еды отложим на ужин». Лично я планирую сидеть здесь до позднего вечера. Лекари поддержали мой настрой. Им еще хотелось расспросить меня о том, каким образом я умудрился связаться с ними дистанционно, не используя при этом мобильную связь. Но этот разговор я тоже решил перенести на потом. Потерпит. Следуя в свой кабинет, я заметил, что у стойки регистратуры стоят два очень знакомых мне человека. Глазам своим не верю. Кацураги-сан, тут к вам посетители, не пациенты, предупредила меня Ахирано Юрика. Я уже понял, кивнул я. Мы с ними знакомы. Проходите, Акитасан, сан Тошиба-сан. Давно же я их не видел. Акита заведующий отделом маркетинга в корпорации Ямамото Фарм, и его правая рука Тошибагото. Гото. Именно с этих людей и начался мой путь в этом мире. Когда-то я помог Аките Такихиру, который прямо посреди улицы чуть не погиб от развивающегося инфаркта миокарда. После этого я выторговал у Тошибы Гото место в клинике Ямамото Фарм. Потом-то все и завертелось. Акита и Тошиба прошли в мой кабинет. Я запер дверь, поклонился гостям, а те поклонились мне в ответ. «Присаживайтесь», — предложил я. Затем расположился за своим столом и задал вопрос. «Моя медсестра сказала, что вы прибыли не в качестве пациентов. О чем хотели поговорить?» «Для начала хотел сказать, что я очень рад вас видеть, Кацураги-сан», — улыбнулся Акита такихиро что лишь молча кивнул. Он даже присаживаться не стал, так и остался стоять позади своего начальника. «Это взаимно, Акитасан. сан Давно мы с вами не виделись. Как ваше здоровье?» поинтересовался я. «С тем, что произошло в тот день, уже ничто не сравнится», — рассмеялся он. «После вашей помощи я чувствую себя гораздо лучше. Стараюсь следить за собой. За последние полгода 20 килограммов сбросил. Некоторые врачи говорят, что так резко скидывать вес не стоит, но я все же еще хочу немного побороться за свое сердце». «Верное решение», — кивнул я. «Главное, голодом себя не морите». «Если на правильном питании у вас снижается вес, значит, так и должно быть. Пусть вас это не смущает». Пока что разговор шел на общие темы. Но я прекрасно понимал, что эта парочка прибыла сюда не просто так. «Давайте перейдем к делу», — закончив разговор о здоровье Акиты, произнес я. «Что вас сюда привело? Еще и в выходные дни?» «Признаться честно, Кацураги-сан». Акита-такихиро уперся локтями в мой стол. «Я слышал, что у вас проблемы с якудзой». «Вот уж не ожидал, что слухи дошли даже до Ямамото Фарм. Ничего страшного. Как я понимаю, сейчас в такой ситуации находится почти весь Токио», — произнес я. «А к чему вы решили завести этот разговор?» «Дело в том, что я могу оказать вам небольшую помощь», — улыбнулся Акитатакихиру. «Семья Фува совсем распоясалась в последнее время. Думаю, имеет смысл поставить их на место». «Не понял. Он даже о семье Фува осведомлен». «Откуда вы знаете, что Сибуей заправляет эта семья?» — поинтересовался я. «Но...» — рассмеялся он. «Странный вопрос вы задали, кацураги -сан. А как сами думаете? Мне нет смысла этого скрывать». Учитывая нынешнюю ситуацию, вы скоро и сами все узнаете. Разумеется, я знаком с семьей Фува. Не просто же так, я уже целых 30 лет кручусь в этой среде. Проклятие. На что он намекает? Неужели… Это что же получается? Все это время один из членов Совета директоров корпорации Ямамото Фарм был членом Якудзы? Нет, важно даже не это. Получается... Я начал свой путь в этом мире с того, что вылечил посреди улицы опаснейшего преступника,